В тот вечер он, как обычно, вышел из автобуса и пошел по Нордбекли-стрит. Я подъехал к нему и заглушил двигатель. — Добрый вечер, Алик. Может быть, выпьем немного водки? Сын агента Ходси сегодня опять участвует в матче. Он огляделся и быстро нырнул в салон, я нажал на газ. — Освальд не стал дожидаться, когда я с ним заговорю. — Я сделаю все, что в моих силах. Это мой долг. Я сделаю это. — Поздравляю вас. Три предложения подряд без единой грамматической ошибки. Вы быстро учитесь. На этот раз ошибок не будет. Да, на этот раз ошибок не будет, потому что я разработал план, маршрут подхода, маршрут отхода. Мы рассчитаем время до секунды, мы измерим расстояние, мы удостоверимся в том, что стрельбе ничто не препятствует, наше сознание будет ясным, наша подготовка будет тщательной. Мы сделаем все профессионально. Да, сэр. А теперь скажите мне, Алик, почему мы это делаем? Как почему? Потому что вы попросили меня об этом. Я имею в виду в политическом, стратегическом, моральном плане. Какова наша цель? Мы готовим убийство. Людей не убивают просто так, из прихоти или в силу сомнительных психологических причин. Он плохой человек и поэтому должен умереть. Вот и все. Для вас этого достаточно? Да. А для вас нет? «Нет, без соответствующей санкции. В своей докладной записке начальству я писал, что генерал Уокер оказывает давление справа на президента Кеннеди и что тот не способен противостоять этому давлению после неудач в заливе Свиней, в Вене и в кубинском ядерном кризисе. Я думал, что в кубинском кризисе Америка победила и очень злился по этому поводу. Пропаганда!» Хрущев согласился убрать свои ракеты с Кубы в обмен на то, чтобы американцы убрали свои ракеты из Турции. Победили мы, поскольку наши ракеты представляли меньшую ценность, чем ваши. Генерал Окер ставит это Кеннеди в вину. Где бы американцы не решили воевать в Южном Вьетнаме, на Кубе, где-нибудь в Южной Америке или даже в Европе, это стало бы непоправимой ошибкой. Популярность Окера может подвигнуть Кеннеди к необдуманным действиям. Безумие Уокера и слабость Кеннеди могут иметь трагические последствия для наших народов. Поэтому мы исключаем Уокера из уравнения. Отняв одну жизнь, мы, по всей вероятности, спасем многие. Я согласен. Согласен с вами. Лицо Алика светилось вдохновением, мне даже показалось, что у него на глаза наворачиваются слезы. Зачем я говорил все это? Я не уверен, что знаю ответ на этот вопрос. С Аликом все было просто. Мне ничего не стоило заставить его облачиться в женскую одежду, отправиться на Тайм-сквер и кричать там «Да здравствует Россия!». Наверное, я спорил с самим собой и использовал его в качестве своего второго «я». Мне нужно было услышать аргументы, высказанные вслух, и я думал, что, возможно, смогу говорить на уровне подсознания, то есть более честно. Таким образом, мне удалось бы разобраться в своих собственных мотивах, в противоположность политическим заклинаниям, с помощью которых я оправдывал убийство, сознавая, что политика вещь гибкая и способна оправдать любое преступление. Кроме того, я, по всей видимости, готовился к идеологической обработке второго стрелка, который был гораздо умнее Алика и вполне мог привести убедительные контраргументы. Я чувствовал себя обязанным объясниться с ним. Алик. не более чем расходный материал, жертвенное животное. Если бы все произошло, как задумано, он дергался бы на электрическом стуле, крича о том, что красные агенты отдавали ему приказы, исходившие прямо из СМЕРШа, сомневаюсь, что палачи смогли бы удержаться от смеха. Я хотел, по крайней мере, нарисовать ему общую схему и внушить веру в то, что он внес свой вклад в ее осуществление. Это могло бы ему помочь пережить долгую ночь перед казнью. Через несколько дней мы встретимся опять, и я познакомлю вас с планом и картой. Хочу, чтобы вы подготовились. Не вступайте в споры, не читайте газеты, не забивайте голову новой информацией. Я хочу, чтобы ваше сознание успокоилось. Понимаю, вам будет трудно, ведь вы по натуре борец, но, пожалуйста, постарайтесь. Мне нужно, чтобы вы были готовы запомнить прочитанное, понимаете? Вам придется сосредоточиться, потому что я не могу передать план на бумаге. Если операция по той или иной причине сорвется, нельзя допустить, чтобы у нас нашли план, написанный на русском языке. Это повлечет за собой проблемы, вам понятно? Да, но что я должен делать, если меня поймают? Вас не поймают. Планы иногда проваливаются. Случиться может всякое. Тогда проявите терпение, ничего не говорите. Так или иначе, мы вас вытащим. Может быть, обмен, может быть, побег, я не знаю. Мы никогда не бросаем в беде своих людей. Если вы попадетесь и сохраните веру в коммунизм, мы вас освободим, и вы поселитесь в Гаване в качестве почетного гражданина, пожертвовавшего всем во имя идеалов революции. Мы даже переправим на Кубу Марину, Джуни и ребенка, который должен родиться. «Я знал, что могу рассчитывать на вас, товарищ», — сказал он. «Очень хорошо». Итак, патроны у вас есть. А как насчет винтовки? Она находится у Марины в форт Уорте. Она о ней не знает, и я могу забрать ее в любой момент. Отлично. Пусть она пока остается там, а вы учитесь сосредоточиваться. По всей вероятности, спустя несколько месяцев после того, как вы осуществите эту операцию, мы привлечем вас к другому мокрому делу. Тем самым вы поспособствуете революции. Ведь в этом ваша цель, не так ли? «Сейчас я кое-что покажу вам». Он сунул руку в карман рубашки, достал конверт и бережно вытащил из него фотографию. «Смотрите», — сказал он, — «вот кто я есть в действительности». Я остановился у обочины и включил свет в салоне. Эта фотография стала известна во всем мире после того, как появилась на обложке журнала Life и в «Тысячи безумных конспирологических книг». Вы тоже наверняка видели ее. Алик, одетый во все черное, держит в руке винтовку, прижав ее наискось к туловищу. За поясом у него торчит пистолет, а в другой его руке номера «Дейли Уоркер» и «Троцкистский интернационал». Ему не вдомек, что эти издания принадлежат двум враждующим между собой партиям. Он смотрит прямо в объектив камеры, удерживаемой нетвердой рукой Марины, и на губах его играет самодовольная ухмылка. Это нечто вроде романтического образа красного партизана, будившего в его воображении самые смелые фантазии откуда-то из 1910-х годов. Террориста с бомбой, из которой свисает длинный Бигфордов шнур, Гаврилы, Принципа, персонажа Конрада. Я испытал жалость к человеку, павшему жертвой иллюзий. Следующие несколько дней я посвятил разработке плана. Дважды съездил на общественном транспорте к месту проведения операции. прошел пешком маршруты подхода и отхода, проследил за деятельностью полиции, определил расстояние до ближайшего полицейского участка, после чего зашел в патио, сел за столик, выпил маргаритас и посмотрел, не будут ли бросаться в глаза движения Алика на крыше и второго стрелка в автомобиле, в котором я собирался его разместить. Я даже слазил на крышу, откуда предстояло стрелять, и попытался представить, как будут развиваться события. После выстрела наступит мертвая тишина, за которой последует хаос. Второй стрелок в полной готовности будет ждать выстрела Алика. Если Алик промахнется, он выстрелит из винтовки с глушителем. Я был уверен, что Лон решит эту проблему, и дело будет сделано. Но свидетели увидят все иначе. Одни будут говорить, что раздался выстрел, и голова генерала взорвалась, А что, если Алик промахнется, и его пуля будет найдена? Да, риск есть, но в поднявшейся суматохе вряд ли кто-то сможет заметить ее. От второй пули, если лон все сделал, как обещал, не останется следа. Поскольку здание пати усложено из кирпича, а стоящее за ним здание из камня, в случае промаха Алика пуля, скорее всего, расплющится о твердую поверхность. Как бы то ни было, даже в случае наихудшего сценария развития событий, Появятся противоречащие друг другу версии, а произошедшее навечно останется скрытым за завесой тайны. Какие-либо серьезные улики или обоснованные свидетельства, способные привести к раскрытию нашего заговора, будут отсутствовать, если только Алик, оказавшись схваченным, что теоретически возможно, не заявит, что его заставили сделать это красное. Самая трудная задача заключалась в разбиении плана на легко запоминающиеся части. Я попытался придумать мнемонический элемент, чтобы Алек со своими блошиными мозгами смог усвоить информацию. Я остановил свой выбор на АППЛЕ. Подход, позиция, терпение, ликвидация, отход. Я понимал, что ликвидация не очень подходит по смыслу, Тем не менее, это слово ассоциировалось в общественном сознании с деятельностью НКВД и часто использовалось святым покровителем секретных агентов Яном Флемингом в его книгах о Джеймсе Бонде, которые Алик очень любил читать. Каждое из этих слов содержало дальнейшую информацию. Например, слово «подход» содержало набор цифр 830, 15, 33, 15, означавших 830, автобус номер 15 до 33-й улицы, 15 минут ходьбы по 33-й улице до зоны операции, и так далее, и тому подобное, информация для секретного агента. Я подумал, Алику понравится эта примитивная шпионская придумка, и если мне удастся разжечь его воображение, возможно, он постарается. Я послал ему открытку, зная, что с учетом скорости доставки почты в те дни он получит ее на следующий день, Ее текст был лаконичен. Техасский театр, 20.00 шоу. Это был кинотеатр, находившийся в полутора километрах от его дома, в котором, по иронии судьбы, он был арестован 22 ноября. Алик явился вовремя. Фильм был глупым, что-то о тинейджерах на пляже, и вызывал у меня раздражение. Я увидел, как он вошел и сел. Я встал со своего места, подсел к нему и сунул ему в руку конверт с листком бумаги, на котором был изложен план. дома запомните план и перепишите его себе на ладонь. Не уничтожайте листок, вернете мне его при нашей следующей встрече. Каждый вечер изучайте план, пока не затвердите его наизусть. Я свяжусь с вами дней через десять, операция назначена на 25 ноября. После этого мы расстались. Вы, должно быть, помните, что в те времена копировальные аппараты были мало распространены. Копиру еще только предстояло завоевать мир, факсов не было, и существовали только чрезвычайно дорогостоящие фотокопировальные машины, производившие негативы. Так что Алек при его стесненных финансовых обстоятельствах, вряд ли мог сделать копию плана. Я оставил его в зале кинотеатра в тот момент, когда глупые калифорнийские девчонки, танцевавшие твист, начали исчезать ночи. К тому времени я уже стал специалистом по общественному транспорту Далласа, Пройдя несколько кварталов к западу, оказался на автобусной остановке и, дождавшись автобуса, поехал в сторону центра. На следующий день улетел обратно в Бостон, а оттуда в Вашингтон. Теперь дело было за лоном. Возвращение из Далласа заняло почти целый день. Я приобрел за наличные авиабилет до Бостона, взял такси до Кембриджа, Незаметно проник в отель, прокрался вверх по лестнице, спустился, оплатил номер, вновь приехал в аэропорт и вылетел в Вашингтон. Единственная проблема возникла в отеле во время расчета, когда служащий за конторкой спросил, «Все было нормально, сэр? Мы обратили внимание, что вы, судя по всему, не спали в постели. Все было замечательно. Послушайте, если кто-то станет спрашивать про меня...» Это частные детективы, нанятые моей женой. Так что возьмите, пожалуйста, вот это. Я подмигнул и протянул служащему две банкноты по двадцать долларов. На протяжении всего полета из Далласа в Бостон я прикидывал, сколько следовало дать за молчание. Двадцать слишком мало и только вызовет раздражение, пятьдесят слишком много. И это обязательно запомнится. И, пожалуйста, забудьте о том, что я не ложился в вашем отеле в постель. — Конечно, сэр, — служащий улыбнулся, — И, можете быть уверены, хозяйственные отчеты обязательно исчезнут. В те дни все американские мужчины были заодно, и в стране процветала культура Адюльтера, возможно, под влиянием журнала «Плейбой». Лично я никогда не изменял Пегги, но часто пользовался этим предлогом в случае необходимости. Я позвонил жене из аэропорта Вашингтона и сказал, что вернулся, но прежде чем появлюсь дома, заеду в офис. Было уже около пяти часов. Я поднялся в свой кабинет и быстро отпечатал на машинке отчет о ходе операции «Павлин», содержавший список молодых пишущих звезд, с которыми у меня состоялись беседы, указал тех из них, кто по всей вероятности ступит на стезю журналистики и посвятит свою жизнь сочинению киносценариев и романов, или даже Бог даст созданию телепередач. Должен заметить в качестве отступления, что после этой поездки в Даллас я превратил операцию «Павлин из фикции» в реальность. Со временем она стала одной из наиболее успешных акций управления. Благодаря ей я приобрел множество друзей, которые оказывали мне услуги вплоть до завершения моей работы в Лэнгли, особенно во Вьетнаме во время проведения операции «Феникс», когда мне было необходимо, чтобы в газетах появлялись правильные статьи. Я также проверил, каково положение дел с тремя другими, проводимыми мною операциями, имевшими долгосрочные цели – но мне не хочется утомлять читателя этими подробностями, тем более, что они утомят и самого автора, я послал нескольким коллегам внутриофисные записки с уточнениями, вопросами и требованиями, дабы не привлекать излишнего внимания к своему отсутствию. К девяти часам я был дома. Пегги приготовила мне хайбол, и прежде чем выпить его, я пообщался с мальчиками. Джек явно соскучился, о чем можно было догадаться, потому с какой силой он обнял меня. Питер, мой средний сын, никогда не был особо привязан ко мне и не пытался этого скрывать. Однако мне сказали, что он произнес самую проникновенную речь на моих похоронах в 1993 году. Уилл был занят игрой и фактически не заметил моего возвращения. Мы с Пеги поужинали, после чего она отправилась спать, я сделал себе еще один хайбол и сказал, что немного задержусь, поскольку мне нужно проверить почту. В основном это были счета, но среди них я обнаружил не совсем обычный, довольно большой и увесистый конверт без обратного адреса. На нем стоял штемпель почтового отделения городка Роу-Нока, расположенного недалеко от поместья Лона в юго-западной Виргинии. Я вскрыл его. Внутри конверта находился толстый номер иллюстрированного журнала «Стрелковое оружие и боеприпасы», с многочисленными фотографиями различного огнестрельного оружия и сопроводительными статьями. Пролистав журнал, я ничего в нем не обнаружил. Пролистав его еще раз, более внимательно, я заметил, что одна из страниц в середине кажется слишком толстой по сравнению с остальными. Присмотревшись, я понял, что страницы 43 и 44 склеены, и когда разъединил их, между ними оказалось письмо. Это смешно. Лон практиковался на мне в шпионских шутках. Я взял письмо и прочел приветствие. Командору Бонду 007 из технического отдела по делу убийства доктора нет, после прочтения сжечь. Старина Лон так и остался, неунывающим охотником, и в этом духе он начал свое письмо. «Командор Бонд, я много размышлял по поводу вашего запроса, провел ряд экспериментов и нашел решение». Заварите кофе, поскольку вам предстоит долгая, бессонная и, по большей части, скучная ночь, если только вы, подобно мне, не находите завораживающим тайны огнестрельного оружия и баллистики. Но поскольку такие люди составляют около процента населения, желаю вам удачи. Я должен еще кое о чем предупредить читателя. В данном случае лозунг Генри Джеймса в отношении повествования драматизирует, драматизируй, драматизирует, драматизируй» заменен на лозунг Объясняй, Объясняй, Объясняй. Для того чтобы понять, каким образом нам удавалось 50 лет дурачить мир, вам придется познакомиться с множеством деталей. Прочитав письмо Лона, я сжег его в камине. За эти 50 лет не было, наверное, и дня, чтобы я не вспоминал о нем. Поскольку оно. как я на то и рассчитывал, сделала возможным то, что произошло. Оно послужило фундаментом всего замысла. Я хорошо помню содержание письма и привожу его близко к тексту оригинала.